— Лейтенант, принесите сюда из зала муниципального совета бюст бывшего императора и захватите с собой стул. Помель вскоре возвратился с гипсовым бюстом Бонапарта на правом плече и с соломенным стулом в левой руке. Господин Массарель устремился к нему навстречу, взял стул, поставил его на землю, а на него водрузил белый бюст. И отойдя на несколько шагов, обратился к нему с громкой речью. Тиран, тиран, ты не свергнут теперь, повержен в грязь, впал в ничтожество. Умирающее отечество хрипело под твоим сапогом. Карающая судьба настигла тебя. Поражение и позор неразлучны с тобой. Ты пал побеждённым, пленником прусаков, и на развалинах твоей рухнувшей империи Встает юная, лучезарная республика. Она поднимет твою изломанную шпагу, Он ждал аплодисментов, но ни малейшего восклицания, ни единого хлопка не раздалось в ответ. Испуганные крестьяне молчали, а гипсовый бюст со остроконечными усами, далеко торчавшими по обеим сторонам лица, неподвижный и причесанный, как парикмахерский манекен, казалось, улыбался глядя на моцареля своей застывшей улыбкой. Так стояли они лицом к лицу. Наполеон на стуле Доктор в трех шагах перед ним. Гнев охватил командира. Что же делать? Что делать, чтобы расшевелить этот народ и окончательно завоевать общественное мнение? Случайно рука его нащупала за красным поясом рукоятку револьвера. Ни вдохновения, ни красноречия больше не приходили ему на помощь. Тогда он вынул свое оружие, отступил еще на два шага и прицелившись выстрелил в бывшего монарха. Пуля пробила во лбу маленькую черную дырочку, похожую на почти незаметное пятнышко. Эффект не удался. Господин Массарель выстрелил во второй раз, сделал вторую дырочку, потом третью, потом не останавливаясь, выпустил последние три пули. Лоб Наполеона разлетелся белой пылью, но глаза, нос и остроконечные тонкие усы остались невредимыми. Тогда доктор в отчаянии опрокинул стул ударом кулака, наступил ногой на обломки бюста и, став в позу триумфатора, обернулся к остолбеневшей толпе. "Да погибнут так все изменники!" проревел он. Но так как по-прежнему не видно было никаких проявлений восторга, и зрители только раскрыли рты от удивления, командир крикнул ополченцам: Можете теперь возвратиться к вашим очагам. И сам, точно убегая от погони, крупными шагами направился домой. Когда он вернулся к себе, служанка доложила, что в кабинете уже более трех часов его дожидаются больные. Он поспешил туда. Это была та же крестьянская чета с расширением вен, пришедшая на рассвете и ждавшая его упорно и терпеливо. Старик Тотчас же возобновил свой рассказ. Началось это с того, что по ногам у меня вроде как мурашки стали ползать.